Высланный мафиоза опасался, что сотрудничество с государственными органами США будет иметь далеко не лучшие последствия, и что итальянские коллеги будут считать его предателем. Неизвестно, в какой степени это было так. Одно вполне определенно можно сказать, что мафия выбросила Лаки Лучана за борт. В противном случае карьера Лучана Не завершилось решили так быстро. По приезде в Италию он включился в махинации на черном рынке. Зарабатывал хорошие деньги на товарах, украденных с военных складов. Занимался и торговлей наркотиками. Но итальянская полиция, агенты финансовых органов и карабиниры следили за каждым шагом бывшего короля нью-йоркского преступного мира. Неаполь это город нужды. ворок, ворах и мошенников. И оттасы не пронежит представительным улицам. И дом номер 664 нельзя назвать примечательным. Вероятно, для того, чтобы быть незаметным, лаки Лучана под своим настоящим именем Сальваторе Лукания снял небольшую квартиру, в которой жил со своей любовницей Анжи Лисони. У него постоянно были большие доходы, Однако итальянский суд осудил его за контрабандный ввоз в страну 57 тысяч долларов. Провёл расследование и оштрафовал за нелегальный импорт американской машины, зарегистрированной в Нью-Джерси. Его подозревали в торговле наркотиками, и поэтому за Лочану следили также агенты Интерпола. Они обнаружили, что Лочана за год проиграл на скачках 5 миллионов млн тысяч лир. Тогда это было 8.500 долларов. И должен получить из Соединенных Штатов деньги. Но каким образом? Деньги ему доставили на пассажирских американских судах. Полиция зафиксировала встречи в доме на Виостарсе. Однако у нее не было ни причин, ни права задержать посетителей Лучана. или хотя бы узнать их имена. На допросе перед следственной комиссией К. 5 мая 1951 года выяснилось, что Лучана замешан в торговле наркотиками. Он признался, что за ним из Среднего штата приезжал некий Джозеф Бонда, с которым он етил в Мессино, где они должны были купить большое количество уксусной кислоты. являющийся одним из исходных компонентов при изготовлении героина. Однако покупка не состоялась, и Бонда вернулся в Соединенные Штаты ни с чем. О возможности устроиться на Кубе Локи Лучана договорился с Мейером Лански. В ходе праздно вечера на палубе судна Лаура Тим. «Где записано, что ты должен оставаться в Италии, Чарльз, сказал Лански. Ну это собственно, тоже Америка, и наши связи там исключительно сильны. Я позабочусь о том, чтобы тебя приняли как положено. А как же американское правительство? Они же узнают об этом. Ты сделал для развеслужбы достаточно? Да, все, что они хотели. Ты выполнил свой гражданский долг. Мы хотим работать на сахарном острове. Нас не интересует революция. Мы не поддерживаем гражданскую войну. Нас интересует казино и прибыль. Приедешь и поможешь? Примешь участие? Дай мне знать. Согласился Лаки Лучано. С тех пор, как Лучано пристал к итальянскому берегу, он нетерпеливо ждал телеграммы из Гаваны. Его не удовлетворил радушный прием местной мафии в его родном лекара Фреди. Мне интересовали вечеринки с красивыми девушками. Он все ждал и дождался. Осенью 1946 года из Гаваны пришла телеграмма, состоявшая из двух слов: Отель Националь. Илаки латиночана отправился в путь. Отель Националь возвышается над голубым заливом, как крепость. Он расположен в центре Гаваны. Со всех сторон его окружает сад с пальмами и огромными пушками, которые более 100 лет назад охраняли остров от непрошенных гостей. В центре современного района Велада отель выглядит красивым старым памятником архитектуры. Кабаре Бар Ла Сирена, казино Приесия и новое казино Два бассейна и Кубана Клаб. Самолетом из Соединенных Штатов час пути. На ОКЭ сюда был проложен восточный мост из Флориды. В лаке Лочана, в итальянском городе Генуе сел на трансокеанский переход, направляющийся в Венесуэлу. Из Каракаса он вылетел в Мехико, возможно, чтобы замести следы. Там он нанял частный самолет. Высадился на Кубе, и с аэродрома направился прямо в отель Националь. Меирландский и его люди подготовили все, чтобы сделать пребывание Лучана острое остроэфятным. В то время министр внутренних дел Кубы Альфредо Пиквенье мог выдать богатому иностранцу визу на неограниченный срок. Любезные таможенники и пограничники ждали Лучана. Не проводили досмотра багажа И ни о чем не спрашивали. В отеле Националь он прожил день или два, а затем переселился в роскошную часть города Мирамар. Где для него сняли шикарную виллу. Бывший президент преступного синдиката жил как король, в соседстве с американскими миллионерами и дипломатами. На террасе, затенённой высокими пальмами, и в салоне с кондиционерами Лучано вместе с Лански готовил свое возвращение в Соединенные штаты. Однако планы остались только планами. О приезде Лучано на Кубу узнал Гарри Эслинджер, шеф американского управления по борьбе с наркотиками. Он был убежден, что бывший главарь мафии явился на Кубу не загорать, а для организации контрабанды наркотиков в Соединённые Штаты. Он не ошибся. Вскоре на острове появились Джо Профачи, Уильям Маретти, Джо Адонис, Фрэнк Кастелла, Джо Бананно, Вито Чинафезе, Альберт Анастазия, Майк Миранда, преемники Аль Капоны, братья Рока и Чарли Фишетти. Они жили в лучших номерах отеля Националь и целую неделю совещались при закрытых дверях. Все без исключения передавали своему бывшему шефу по-старому, по старому, забытому свое время, но вновь возвращенному обычаю свертки с крупными суммами. Боссы американского преступного мира на встрече на высшем уровне решили построить на Кубе самые большие в мире игорные дома. небольшой остров Пинс, преобразовать Монте-Карло и Сан-Ремо вместе взятые. Но Кари Эслинджер послал на Кубу несколько агентов и Раяма Оливера, специалистов по подслушивающей технике. Оливера удалось установить вили лучана клопа и подсоединиться к его телефонной линии. Разговоры были более чем компрометирующими. Государственный секретарь США пригласил кубинского посла в Вашингтоне и заявил, что присутствие луча на Кубе нежелательно, поскольку оно представляет опасность для Соединенных Штатов. Удивленному послу были предъявлены неприятные для него сведения, где, кто и как подкупил высокопоставленных кубинских чиновников, сколько они получили за предоставленную мафии возможность. открыть на острове игорные дома и заведения по торговле наркотиками. Такой резкий протест был опасен для Лучана, поэтому Мэрланский срочно посетил диктатора Батисту, которому напомнил о миллионных взятких, полученных им от мафии, подсчитал, какую он получит прибыль от Игорных домов и договорился, что инцидент с Лучана будет немедленно улажен. Государственные служащие в Вашингтоне не отступали и решительно требовали, чтобы Лучано был выслан назад в Италию. Однако полиция президент Кубы, Бенито Хереро, и министр внутренних дел Пикуэнье, подкупленные мафией, отказались выполнить требования американцев.